Глава 21 Ну что же, наши герои нашли друг друга и неожиданно для себя помогли путешественнику Петру Джаке решить задачи всей его жизни. Вот только своей основной цели друзья все еще не достигли, хотя и были теперь близки к ней, как никогда. Теперь Себастьяну и Аксу пришло время вновь возобновить свой путь чтобы защитить Дамнум от неминуемой вечной мерзлоты. Осталось совсем немного добраться до научного центра СИ и надеяться, что лучшие ученые Вселенной выслушают их и смогут остановить синюю звезду. Петр долго раздумывал над тем, что должен сделать при нынешних обстоятельствах. С одной стороны, он, наконец, нашел Светлячков, и уже мог с их помощью вернуться в измененное счастливое будущее своего измерения, к родным и друзьям, с которыми так давно расстался. С другой же стороны, он обещал Себастьяну помощь в спасении Акса и родной планеты динозавров. Себастьян уже успел немного изучить своего инопланетного напарника и чувствовал, что того что-то гложет. Застав Петра одного в хижине, Когда тот чинил датчики своего корабля, динозавр решил напрямую поговорить с ним. Пётр, я тебя не понимаю», — начал он, — «ты ведь должен теперь быть абсолютно счастлив. Наконец-то ты нашел то, что так долго искал. В чем же дело? На тебе в последнее время лица нет», — недоумевал Себастьян. «Мой друг, я счастлив, что все так хорошо сложилось», — отозвался тот. Рад, что мы нашли Акса и до сих пор не могу поверить, что вот так, случайно, нашел народ Ио и их историческую планету. Теперь я, наконец, смогу исполнить свою миссию. Но видишь ли, не так давно я дал обещание помочь очень стойкому и смелому маленькому динозавру, который просто хотел спасти свой дом. по-дружески потрепал Себастьяна по голове. Я должен исполнить обещание, ведь он бы сделал это для меня. Наш герой был польщен этой речью и ужасно гордился тем, что это сказал сам Петр Джаки, великий путешественник во времени. А еще он точно знал, что именно должен ответить, хотя был этому совсем не рад. Я, я хочу сказать спасибо. Спасибо за эти слова и вообще за все расплылся в улыбке Себастьян. «Я никогда не забуду твоей помощи. Вот только ты ведь выполнил свое обещание. Посмотри, через что мы вместе прошли. А теперь мы нашли моего лучшего друга, и уже отсюда можем увидеть планету Си. Разве этого недостаточно? Без тебя я бы ни за что не справился». Планета действительно виднелась гигантским зеленым куполом, над светящимся горизонтом спутника. Добраться туда было делом двадцати минут, благодаря ускорителям двигателя. Пётр продолжил Себастьян, «я бесконечно благодарен за это приключение, но у тебя есть более глобальная цель. Думаю, что великого путешественника, предотвратившего Первую космическую войну, давно уже заждались дома». Петр был тронут словами мальчишки до глубины души. Он действительно чувствовал страшную усталость от всего, что пережил за эти годы, и от ответственности, которую взвалил на себя. И сейчас самым сильным его желанием было не дать развязаться войне в своем измерении и, наконец, увидеть родных. Себастьян достал из рюкзака рацию Акса и протянул голому. «Вот, возьми эту рацию. Она ловит сигналы определенной частоты по всему космосу. Вторая осталась на моей планете. Не знаю, сможет ли она передавать сигналы сквозь время, но надеюсь, что ты изобретешь что-нибудь, чтобы это стало реальным. Ведь мы теперь друзья, а друзьям нужно поддерживать связь». «Спасибо, мой маленький друг. Это изобретение станет моей новой целью» как только я избавлю свой народ от грядущего конца света. Пришелец пожал динозавру лапу и отправился сообщать команде Ио о скором возвращении домой.